Глава 21. Гость Петербурга обязан посетить Эрмитаж и Русский музей, даже если знаком с живописью по фантикам конфет. Для чего еще нужны музеи, как не для пополнения городской казны, деньгами туристов? Приезжий гость — существо подневольное, покупает сувениры там, где укажут. Попав на Ленфильм, Пан Софи не мог скупить сувениры по трем важным причинам: у него не имелось денег, ему ничего не продавали, и рядом была Варвара. Но и без того он пришел в такой восторг от пустых коридоров с фотографиями старых фильмов, какой не испытывают посетители музеев. Пан Софи тревожным шепотом спрашивал: Это здесь снимали Шерлока Холмса? Это здесь снимали улицы разбитых фонарей? Это здесь снимали Чапаева и всматривался в проходящих рабочих, предвкушая узнать живую кинозвезду. Варвара терпеливо отвечала. Они дошли до корпуса съемочных павильонов. В восторге Пансофии не истощались. Варвара подумала, что Митю ждет заслуженное наказание за все созданные им проблемы. Варвара выглядывала Митю, который обещал их встретить. Конечно, его не было. Зато она успела подсмотреть то, что иногда случается в кино. Около огромных дверей павильона студентка Трофимова с лицом перекошенным улыбкой что-то выговаривала студентке Зайковой, отчего та опустила голову и утирала глаза. Варвара не слышала слов, но и так все было понятно. С такой мимикой не желают творческих успехов. Трофимова приблизилась к Зайковой, чтобы сказать ей на ушко что-то особо приятное, оттолкнула и пошла прочь. Зайкова осталась всхлипывать в одиночестве. Варвара собралась нарушить правила педагога и ободрить студентку, завалившую зачет, но утешение пришло откуда не ждали. Из дверей павильона выскользнул Митя. Появился он так быстро, будто ждал в засаде. То выживет после девичьего разговора, то и утешит. Митя не только нежно, как показалось Варваре, взял руку Зайковой, не только обнял за плечо, но и стал тараторить с таким видом, будто мог отогнать все плохое и наколдовать все хорошее. Зайкова подняла заплаканное лицо и улыбнулась. Тут Митя бумажным платком вытер заплаканные глазки. С Варварой он такого никогда не делал. Впрочем, Варвара при нем не плакала. Она вообще не плакала. А Зайкова позволила Мите ткнуть пальцем ей в глаз, после чего мягко забрала платок и привела свои глазки в порядок самостоятельно. Она ответила благодарностью и чмокнула Митю в скулу. И побежала в студийные двери, за которыми начиналась дорога к славе и мучениям. Что для актеров Одно и то же. Митя двинулся следом, но наткнулся на окрик. Варвара позвала так, что массовка, толпившаяся в коридоре, оглянулась как один. Митя поморщился, что не ускользнула от Варвары, и пошел на зов. «Привет», — без радости сказал он, разглядывая Пансофия и белые штаны. «Почему Зайкова в слезах?» — спросила она настолько равнодушно, Насколько могла. Нельзя же спросить, с какой стати ему дарят поцелуйчики студентки. Или это часть привилегии ассистента по актерам? «Вечная история», — ответил Митя и махнул рукой. Куртка задралась, открывая запястье. На нем красовался пластиковый браслет. Красного цвета. Мелькнул огоньком и скрылся в рукаве. Вместо Трофимовой на роль утвердили Зайкову, Митя глянул так, будто она знала все тайны телевидения. Не утвердили еще, ответил он. Но шансы у нее серьезные. У Зайковой надежда, у Трофимовой обида. Роль одна, претенденток два десятка. Актерское везение. Не зря Митя прятался за дверью павильона. Не хватило смелости разнять сокурсниц. Пан Софий топтался за спиной Варвары. «Митя, вот тебе помощник», — сказала она, подталкивая его за локоть вперед. «Привет», — ответил Митя, поглядев на стрелочки белых брюк и не протянув руки. «Я Дмитрий». «Дмитрий Игоревич». «Чем занимаешься?» «Да так, не особо чем», — ответил юноша из провинции. Они стояли друг напротив друга, как отражение. Варвара поняла, что пора вмешаться. Митя, Пан Софий будет поступать в наш институт. Ему нужна временная творческая работа. Твоим помощником. Кто, кто? напряженно переспросил Митя, который не мог запомнить фамилии персонажей Шекспира. Меня зовут Пан Софий. Вмешался будущий работник кино, чем избавил Варвару от трудного объяснения. Можно просто Софик. Пан Софий. — повторил Митя опасливо, будто пробуя суши из рыбу-фугу. «Ладно, бывает. У меня сегодня трупа нет. Трупом будешь?» Пан Софий сглотнул и глянул на Варвару. «Нужно сыграть труп», — ответила она на немой вопрос. «Самая простая роль. Вас загримируют, вы лежите в луже крови. Справитесь?» «Не знаю», — ответил Пан Софий. «А что?» «Труп свежий». «Огнестрел в грудь», — ободрил Митя. Лежишь в декорациях, ставка как за эпизод, три тысячи рублей. Потом к массовке тебя пристрою. Будешь массовкой рулить?» «Ну, не знаю, я попробую». Нехорошее предчувствие полетело по своим делам. Варвара убедила себя, что юноша слишком переполнен эмоциями. Воспитан и застенчив. «Ничего». Эта культурная столица быстро исправит. Будет как Митя. Лучшего образца для подражания не найти. «Пошли, Софик», — сказал ассистент по актерам, хлопая по спине живой труп. «Добро пожаловать в кино». «Спасибо». «Митя, можно тебя на пару слов?» От такого приглашения отказаться было нельзя. Митя поплёлся к пожарному шлангу, оставив пан София среди массовки. «Ничего, пусть привыкает». «Покажи руку», — потребовала Варвара. «Какую?» — спросил Митя, пряча за спину обе. «Правую, если у тебя не выросла третья». Митя не слишком охотно протянул то, что потребовали. Варвара без церемоний задрала рукав. «Пластиковый браслет не отличить от строительной стяжки». Он ею и был. Замочек и скушенный хвостик. Варвара точно помнила, что раскусила обе стяжки, которые держали пленника в обнимку с батареей. «Откуда это?» — спросила она. «Что это? Ах, это...» «Трудно сказать. Митя слишком хорошо изображал дурака?» «Или был им?» «Да, вот эта стяжка». Он освободил руку и натянул рукав. Но удачу отгонять всякую гадость. У нас, знаешь, столько тут всякой гадости. Варвара знала. Она смотрела несколько серий его сериала. Оберегом завязывают красную нитку. А мне так захотелось, с вызовом ответил Митя. Взял и... и всё. Откуда у тебя красная стяжка? Одолжил у осветителей. Варь, прости, мне пора. Митя кивнул и направился к павильону. отхватив пан София. И в щеку не чмокнул. Варвара заставила себя не придавать этому значения. Киношники, они безжалостные. Труп живым человеком заменяют. Какое бессердечие.